Глава двадцать В Лувре. В тот же самый день, в день стольких происшествий, король вышел из своего кабинета и велел позвать Эпернона. Было около 12 часов утра. Герцог поспешил к королю. Он нашел его величество в первой комнате, стоявшего и смотревшего со вниманием на якобинского монаха, который краснел и опускал глаза от проницательного взгляда короля. Король отвел Эпернона в сторону. «Посмотри, герцог», — сказал он ему, показывая на молодого человека. «Посмотри, какая странная физиономия у этого монаха». «Что же вы находите странного, ваше величество?» — сказал пернон «Я нахожу, что у него очень обыкновенное лицо». «В самом деле...» — и король прервал свои размышления вопросом. «Как тебя зовут?» — сказал он ему. «Братом Жаком, государь!» «У тебя нет другого имени!» «Фамилия моя Климан?» «Брат Жак Климан», — повторил король. «Находите ли вы, Ваше Величество, чего-нибудь странного и в имени?» — сказал герцог, смеясь. Король не отвечал ни слова. «Ты хорошо исполнил свое поручение», — сказал он монаху, не переставая на него смотреть. «Какое поручение, государь?» — спросил герцог с живостью, которую ему ставили в вину и которая делала его слишком фамильярным с Генрихом Третьим. «Так, ничего», — сказал Генрих, — «маленькая тайна между мною и еще одним человеком, которого ты не знаешь или, скорее, которого ты уже больше не знаешь». «В самом деле, государь», — сказала пернон — «вы уж слишком пристально смотрите на этого мальчика. Вы его смущаете?» «Правда. Не зная от чего глаза мои никак не могут оторваться от этого мальчика. Кажется, что я его где-то видел или еще увижу. Кажется, я его видел во сне. Перестану ли я об этом думать? Ступай! Ты исполнил свое поручение. Будь спокоен. Я отошлю письмо тому, кто его требовал. добернон Что вам угодно, государь? Выдать ему десять икью». «Благодарю», — сказал монах. «Ты, кажется, говоришь это сквозь зубы», — прервал его Депернон, не понимавший, как монах мог презирать подарок в десять икью. «Я говорю сквозь зубы», — продолжал маленький Жак, «потому что желал бы лучше иметь один из этих славных испанских кинжалов, которые висят на стене». «Как? Ты не хочешь денег, с которыми ты бы мог сбегать на Сен-Лоранское гулянье и наглядеться на шутов или на кроликов?» — спросил Депернон. «Я дал обет нищеты и целомудрия», — отвечал Жак. «Дай ему один из этих испанских клинков, Лавалет, и пусть он уйдет», — сказал король. Герцог, как человек бережливый, выбрал между ними тот, который ему казался не очень дорогим, и отдал его маленькому монаху. Это был каталанский кинжал с широким и тонким клинком, просто вделанный в прекрасную костяную ручку с насечкой. Жак очень довольный приобретением такого прекрасного оружия, взял его и удалился. После ухода Жака герцог снова пробовал расспросить короля: Герцог прервал его король. Есть ли у тебя среди твоих сорока пяти два или три человека, которые умеют ездить верхом? По крайней мере, двенадцать государь, а через месяц все будут настоящими кавалеристами. Выбери мне двоих и пришли ко мне сейчас же. Герцог, поклонившись, вышел и позвал Луаньяка. Через несколько минут Луаньяк явился. «Луаньяк», — сказал герцог, — «пришли мне сию минуту двух хороших кавалеристов. Они должны будут исполнить поручение, которое им даст сам король». Луаньяк быстро прошел галерею, подошел к зданию, которое мы с этих пор будем называть «Домом сорока отворил дверь и сказал повелительным голосом. господин де Карменш, господин де Биран, «Господин Дебиран вышел», — сказал часовой. «Как? Вышел без позволения?» «Он пошел осматривать квартал, который поручил ему нынче утром герцог Депернон». «Хорошо. В таком случае позовите господина Де Сент малина Обе фамилии раздались под сводами, и двое молодых людей тотчас же явились. «Господа», — сказал Луаньяк, — «ступайте за мной к герцогу Депернону». Он отвел их к герцогу, который представил их королю. По знаку короля герцог удалился, а двое молодых людей остались с его величеством. Они в первый раз видели короля, и волнение каждого из них обнаруживалось различным образом. Сент-Малин твердо стоял с поднятыми усами и огненным взглядом. Карменш был бледен, но не менее тверд, хотя и не столь пылок. Он не смел поднять глаз на Генриха. «Вы из числа моих сорока пяти», — сказал король. «Я имею эту честь, государь», — отвечал Сент-Малин. «А вы, сударь?» «Я думал, что мой товарищ будет отвечать и за меня, государь. Вот почему я не отвечал. Но что касается службы вашему величеству, в этом я не уступлю никому на свете». «Хорошо. Вы поедете верхом по Турской дороге. Вы ее знаете?» «Я спрошу», — сказал Сент-Малин. «Я узнаю», — сказал Карменш. «Чтобы вам ближе было ехать, вступайте на Шарантон». «Очень хорошо, государь». «Вы будете ехать, пока не увидите человека, который будет идти один». «Не угодно ли будет вашему величеству указать нам его приметы?» — спросил Сент-Малин. «Длинная шпага на боку или на спине, длинные руки и ноги». «Можем ли мы узнать его имя, государь?» — спросил Эрнатон де Карменш, которого пример товарища увлек, несмотря на привычку к этикету «спросить короля». «Его имя Тень», — сказал Генрих. «Мы будем спрашивать имена всех путешественников, которые нам встретятся, государь. Мы будем его отыскивать на всех постоялых дворах». «Когда вы его встретите и узнаете, что это именно он, отдайте ему это письмо». Молодые люди в одно время протянули руки. Король был несколько минут в нерешительности. «Ваше имя?» — спросил он, обращаясь к одному из них. «Эрнатон де Карменш». «А ваше?» «Рене де Сент-Малин». «Господин де Карменш, вы повезете письмо, а вы, господин де Сент-Малин, его отдадите». Эрнатон взял драгоценный пакет и поспешил спрятать под свой камзол. Сент-Малин остановил его и почтительно поцеловал печать. Потом он отдал письмо Эрнатону. Эта вежливость заставила улыбнуться Генриха Третьего. «Благодарю вас, господа», — сказал он. «Вижу все ваше усердие». «В этом будет состоять вся ваша воля, государь?» — спросил Эрнатон. «Да, господа. Только вот вам последнее наставление». Оба молодых человека преклонили головы в знак ожидания. «Письмо это, господа», — сказал Генрих. «Дороже жизни человека. Ради Бога, не потеряйте его. Вручите его секрет над тени, которая даст вам записку, которую вы доставите мне, а главное — отправляйтесь, как будто вы едете по своим делам. Ступайте». Молодые люди вышли из королевского кабинета, Эрнатон полной радости, Сент-Малин терзаемый завистью, один с глазами, пылавшими светлым огнем, другой с яростным взглядом, который, казалось, хотел прожечь круть его товарища. Депернон ждал их в другой комнате с намерением узнать, в чем дело. «Господин герцог», — отвечал Эрнатон, — «король не уполномочил нас говорить». Они тотчас же пошли в конюшни, где королевский конюх отвязал им двух дорожных лошадей, сильных и прекрасно оседланных. Эпернон, разумеется, стал бы следить за ними Долия, чтобы узнать что-нибудь побольше, если бы ему не доложили в самую минуту отъезда Карменжи и Сант-Малина, что кто-то немедленно желает с ним говорить о чем-то важном. «Кто он такой?» — спросил герцог с нетерпением. «Помощник начальника полиции Ильды Франца». но почему же вскричал он этот человек обращается именно ко мне потому ваша светлость что вы друг короля отвечал сзади смиренный голос умоляю вас этим именем выслушать меня герцог обернулся около него с шляпой в руках стоял бедный проситель по лицу которого каждую секунду проходила одна из теней радуги кто вы спросил отрывиста герцог «Николай Пулен, к вашим услугам, ваша светлость!» «Вы хотите мне что-то сказать?» «Я прошу этой милости!» «Я не имею времени!» «Даже чтобы услышать тайну!» «Я их слушаю каждый день по сто! Ваша будет сто первая, это уже слишком много!» «Даже если бы она касалась жизни его величества!» Сказал Николай Пулен на ухо Эпернону. «О, я вас слушаю! Идите в мой кабинет!» Николай Пулен отер свой лоб, на котором беспрерывно выступал пот, и последовал за герцогом.